Глава третья. Что вам предстоит? Даже думать страшно о культуре стройности и её влиянии. Кажется, что сломать её стереотипы невозможно. Или вы можете подумать, что единственная мера противодействия правилам и ограничениям — хаос и беспорядочное питание. К счастью, есть и другой путь. И он далёк от хаоса, хотя идти по нему порой страшно и сложно. Узнав о том, как вырастить интуитивного едока, Вы откройте для себя эту дорогу, а мы поможем вам не сбиться с пути. Выбор по-прежнему за вами. Примите мудрое решение в отношении себя и ребёнка. Интуитивное питание — это не наше детище. Идея не нова, и наша аудиокнига не единственная, посвящённая этой теме. Возможно даже, что вы решили прослушать её потому, что знакомы с концепцией интуитивного питания. Она существует уже несколько десятилетий. Её авторами стали два лицензированных диетолога, которые заметили, что попытки их клиентов похудеть, даже самые деликатные изменения образа жизни, всё равно неудачны, вызывают растерянность, чувство стыда, вины и ведут к череде новых диет. А часто и к увеличению массы тела. Когда мы работали над этой книгой, вышло уже четвёртое издание интуитивного питания, его перевели на 12 языков, книга появилась во многих странах мира. Оба автора — сертифицированные консультанты по интуитивному питанию, и мы учились вместе с родителями этой концепции — Элис Рэш и Ивлин Трибл. На эту тему проводились исследования, и было написано более 130 работ. Ученые продолжают подтверждать, интуитивное питание не только безопасно и благотворно влияет на здоровье, но и помогает не допустить расстройств пищевого поведения, а также многих других состояний, которые ассоциируются у нас с плохим питанием или высоким индексом массы тела. Интуитивное питание лечит. Даже обращаясь к нутрициологам, мы всё чаще и чаще слышим, что диеты не помогают. Но из-за того огромного влияния, которое культура стройности оказывает на наши взаимоотношения с едой и позитивное восприятие собственного тела, мы часто не слышим исследователей, которые доказывают, что диеты вредны, а помочь может интуитивное питание. Исследование Вивьен хазард. В ходе этого исследования были получены серьёзные результаты, доказывающие пользу интуитивного питания. Этот труд дорогого стоит и мы могли бы написать эту книгу, опираясь только на него. Авторы исследования изучали большую группу подростков, за которыми наблюдали на протяжении 8 лет, с 2010 по 2018 год. Учёные проанализировали данные 1568 учеников средних и старших классов, проживающих в районе Миннеаполис-Сент-Пол и рядом с ним. Были проанализированы пищевые привычки детей, их физическая активность, вес, а также социально-экономический статус, что многие исследователи не принимают во внимание. В выборке были представлены разные расы, гендеры и этнические группы. Интерпретация результатов проводилась с учётом трёх важных для интуитивного питания вопросов. Степень интуитивного питания, влияние на физиологию, развитие депрессии, изменение самооценки, недовольства собственным телом и беспорядочное питание. Сами данные и методы проведения исследования имеют значение, но куда важнее его результаты. Учёные выяснили, что у тех, чья степень интуитивного питания была выше изначально, и тех, кто продемонстрировал прогресс в этом направлении в течение 8 лет, пока шло исследование, вероятность развития депрессии, низкой самооценки и недовольства своим телом была ниже. Дети, которые с самого начала были интуитивными едоками, а также те, кому удалось улучшить свои навыки в этой области за годы исследования, реже прибегали к нездоровым моделям поведения, связанным с контролем веса, крайним мерам в этой сфере и перееданию. Наиболее очевидной оказалась взаимосвязь с перееданием. Улучшение оценки по шкале интуитивного питания всего на 1 балл по сравнению с началом исследования на 71% снижало риск переедания по его завершении. Тот факт, что даже такое незначительное усовершенствование навыков в области интуитивного питания ведёт к существенному снижению вероятности переедания – отличная новость. Мы опасаемся, что начнём переедать, если не будем соблюдать диету, но исследования, подобные этому, доказывают обратное – обжорство, побочный эффект ограничения питания. Большинство исследований, посвящённых диетам и снижению веса, охватывают период приблизительно в два года и не могут похвастаться большой выборкой. Именно поэтому продолжительность и количество участников данного исследования заставляют воспринимать его всерьез. Исследования Липсон и Сони Виль. Результаты этого исследования были опубликованы в 2017 году. В нем приняли участие примерно 10 тысяч студентов колледжей из 12 кампусов. Учёные обнаружили в этой группе высокий, мы бы сказали, опасно высокий, процент беспорядочно питающихся молодых людей. 49% студентов женского пола и 30% мужского осознались, что за последние 4 недели переедали, а затем прибегали к компенсаторному поведению, например, рвоте 30 — 30% женщин и 29% мужчин. У детей, которые выросли в среде, где индекс массы тела становится главным индикатором здоровья, к моменту поступления в колледж очень велика вероятность развития нарушений питания. Учёные выяснили, что у тех студентов, которые весили больше, чаще наблюдались симптомы расстройства пищевого поведения, включая переедание и опасные методы контроля веса, по сравнению с более худыми сверстниками. Эти выводы не касаются исключительно женского пола. Если говорить о компенсаторном поведении, никакой разницы между мужчинами и женщинами не было. К компенсаторному поведению можно отнести искусственно вызванную рвоту, злоупотребление слабительными или диуретиками, мочегонными средствами, приём таблеток для похудения, импульсивное и навязчивое желание заниматься спортом в попытках сжечь калории. Учёные также выяснили, что риск развития расстройства питания одинаков для студентов всех рас и этнических групп. Наиболее верным признаком, способствующим развитию расстройств пищевого поведения, оказался большой вес, что акцентирует внимание на том, что ожирение возникает не по причине переедания или недостатка физической активности, и что недостаточный вес это не преобладающий признак расстройства питания. Ошибочное представление о том, что те, кто много весит, страдают от ожирения, не позволяют нам понять, что именно они на самом деле подвергаются риску опасных для жизни расстройств пищевого поведения. Это предубеждение, связанные с весом, в действии. На наших детей оказывается как никогда сильное давление, вынуждающее их стремиться к идеальному телу и внешности. И такому же давлению подвергаются родители, которые якобы должны контролировать или управлять весом своего отпрыска. Если мы в силах сформировать такой стиль жизни и мировоззрения, который позволит снизить риск расстройств пищевого поведения настолько же, насколько на это способно интуитивное питание, большинство родителей немедленно присоединятся к этой инициативе. Последствиям диет, в том числе в детском и подростковом возрасте, становится не снижение веса, а расстройство питания. Питание во время диеты так точно передаёт беспорядочное пищевое поведение, что сложно увидеть разницу. Хотя в книге «Интуитивное питание» Рэши Трибл есть глава о том, как вырастить ребёнка, опираясь на эту концепцию, в ней затрагивается лишь малая часть того, о чём мы говорим в своём труде. Для того, чтобы воспитать владеющих нужными навыками родителей, способных продолжить эту работу со своими домочадцами, понадобится больше одной главы. Как вы уже знаете, суть интуитивного питания частично состоит в том, чтобы задействовать область головного мозга, способную мыслить разумно, мыслительные процессы, использовать навыки мышления, чтобы решать, что и когда есть, учитывая, какие продукты имеются под рукой. Необходимо, чтобы этот мыслительный процесс за детей выполнял родитель, настраивая их на доверие, естественным сигналом о голоде или сытости и позволяя съедать нужное количество продуктов. Взрослые в ответе за малышей. Мы понимали, что придется написать целую книгу, придерживаясь определенной структуры, чтобы отразить ту борьбу, мифы, стереотипы и проблемы, с которыми сталкиваются родители, когда речь заходит о питании детей. Многие из нас в том, что касается воспитания и питания детей, оказались под влиянием так называемого похудения в течение нескольких поколений. Речь о том, что на наши установки влияло поведение родителей, бабушек, дедушек и других родственников в том, что касалось питания и похудения. Три ключа и эта книга были созданы специально для того, чтобы вы осознали две вещи. Первое. Вашим детям нужно, чтобы вы оставались интуитивным едоком или снова стали им. И второе. Как вы можете преодолеть убеждения культуры стройности, которую вы, возможно, усваивали на протяжении всей своей жизни и которые влияют на то, как вы формируете свои модели питания и принимаете решения о питании в качестве родителя? Предлагаемая нами модель — это руководство, а не набор правил. Вы можете опираться на него и самостоятельно принимать решения, выбирая те варианты, которые оптимальны для вашей семьи. Мы поможем вам осознать, какая складывается ситуация и отказаться от прежнего типа мышления. Мы поможем сломать поколенческие стереотипы похудения. Три ключа, о которых мы говорили в главе первой, это сочетание приёмов интуитивного питания с доказанными рекомендациями в области рациона детей — Они позволят юному поколению сформировать долгосрочные и здоровые отношения с едой и собственным телом. Многим родителям приходится по душе идея, что они помогут детям в этом вопросе. Но они путаются, оказываются сбиты с толку и даже пугаются, когда речь заходит о том, как же нужно кормить детей. Причина подобного замешательства в конфликте информации. В глубине души вы знаете, что здоровые взаимоотношения с едой и телом важны, но из внешнего мира поступают сигналы вроде «необходимо предотвратить детское ожирение», «не употребляйте продукты, подвергшиеся технологической обработке», или «пусть дети сначала доедят овощи, иначе десерта не будет». Получать противоречивую информацию — вполне нормальное явление, хотя это сильно сбивает с толку. Недостаточно просто отказаться от диет и не говорить при ребёнке о весе, необходимо намеренно стать интуитивным едоком самому, ради ребёнка. Преимущества интуитивного питания значительно перевешивают иллюзии, которые внушают нам диеты. Теперь, обладая достоверными научными знаниями, полученными в течение нескольких десятилетий, мы знаем, дело не в людях, у которых не хватает упорства сидеть на диете, нас подводят сами диеты. Шансы на то, что диета вам поможет, Мы подразумеваем снижение веса и сохранение результата на долгий срок. Невелики. Они составляют примерно 0,2%. По меркам статистики это все равно, что анализировать информацию о победителях лотереи, желая стать мультимиллионером, а затем, опираясь на эту информацию, бросить работу, посвятить все свое время лотереи и выиграть в нее. На самом деле нет сколько-нибудь серьезных научных данных о том, что стратегии намеренного снижения веса оказались успешными, а результат продержался более двух-п лет. Интуитивное питание родилось благодаря желанию людей двигаться дальше и избавиться от постоянного давления, вызванного потребностью неизменно сидеть на диете и худеть. Трибылы Рэш хотели, чтобы их клиенты позволяли себе есть и чувствовали умиротворение а также начали снова испытывать радость и удовольствие от приёма пищи, укрепляя при этом здоровье и хорошее самочувствие. Далее вы найдёте описание 10 принципов интуитивного питания. Возможно, вам захочется выделить какую-то информацию, сохранить её куда-то или даже распечатать и повесить на холодильник. Оптимально хранить эти заметки где-то под рукой. Итак, к делу. Первое. Откажитесь от философии культуры стройности. Выбросьте все книги и журналы, которые позволяют вам питать ложные надежды на лёгкое и быстрое похудение с долгосрочным сохранением результата. Разозлитесь на культуру стройности, которая пропагандирует худобу, и на лживые утверждения, из-за которых вы каждый раз чувствовали себя неудачником, когда очередная диета переставала помогать, и вы снова набирали все сброшенные килограммы. Если у вас останется хотя бы капля надежды, что за углом вас ждёт новая прекрасная диета или план питания, вы не будете способны свободно воспринимать концепцию интуитивного питания. Второе. Уважайте чувство голода. Питайте своё биологическое тело, снабжая его достаточным количеством энергии и углеводов. Иначе вы запустите первобытные инстинкты и начнёте переедать. Как только вы слишком проголодаетесь, Любые стремления питаться умеренно и сознательно улетучатся и покажутся неуместными. Научившись уважать этот важный биологический сигнал, вы начнёте восстанавливать доверие к себе и к еде. Третье. Примиритесь с едой. Объявите перемирие, хватит воевать с продуктами. Дайте себе безусловное разрешение есть. Если вы внушаете себе, что не можете или не должны есть определённые продукты, Это может привести к тому, что возникнет сильное чувство ущемленности, неконтролируемое желание и, как часто бывает, переедание. Когда вы, наконец, начнёте поглощать запретную пищу, этот процесс будет столь интенсивным, словно вы едите в последний раз, и в результате у вас возникнет сильное чувство вины. Четвёртое. Бросьте вызов диет полицейскому. Если у вас появляются мысли, что вы хороший, потому что употребили минимум калорий или плохой, из-за того, что съели кусок шоколадного торта, громко крикните им «нет». Диет-полицейский следит за соблюдением сомнительных правил, насаждённых культурой стройности. Полицейский обосновался прямо у вас в сознании и выкрикивает оттуда колкие замечания, безнадёжно вздыхает или заставляет вас чувствовать себя виноватыми. Чтобы вернуться к интуитивному питанию, необходимо прогнать диет полицейского. Пятое. Научитесь испытывать удовлетворение. Японцы — мудрая нация. Одна из их целей на пути к здоровью — удовольствие. В стремлении соответствовать стандартам культуры стройности мы часто забываем об одном из основных подарков, который нам сделала жизнь — наслаждении и удовольствии, которые мы испытываем, когда едим. Когда вы употребляете те продукты, которые вам хочется, в приятной обстановке, полученное удовольствие поможет вам почувствовать удовлетворение. Шестое. Ощутите чувство сытости. Чтобы оценить чувство сытости, доверяйте себе и ешьте то, что вам хочется. Прислушайтесь к сигналам, которые подает тело. Оно подскажет, когда вы уже не голодны. Наблюдайте за признаками, свидетельствующими о том, что вы в меру сыты. В процессе принятия пищи сделайте паузу и обратите внимание на вкус еды и на то, насколько вы сейчас голодны. Седьмое. Доброжелательно относитесь к своим эмоциям. Для начала признайте, что ограничения в еде, как физически, так и психологические, могут привести к потере контроля и эмоциональному перееданию. Попробуйте решить свои проблемы, утешиться, отвлечься, посочувствовать себе и сделать это доброжелательно. Все мы в течение жизни испытываем тревогу, одиночество, скуку и гнев. У каждой эмоции есть как триггер, так и противоядие. Еда не избавит ни от одного из этих чувств. Она может ненадолго успокоить, отвлечь от боли или даже погрузить в оцепенение. Но проблему не решит. Наоборот, эмоциональное переедание в конечном счёте заставит вас чувствовать себя ещё хуже. И вам всё равно придётся обращаться к источнику эмоций. Восьмое. Уважайте своё тело. Примиритесь с тем, что у вас есть определённый набор генетической информации. Представьте себе, что человек с 38 размером ноги пытается надеть туфли 36-го размера. Такими же тщетными и дискомфортными будут попытки изменить габариты своего тела. Самое главное — уважайте своё тело. Так вы научитесь любить себя такими, какие вы есть. Сложно отказаться от установок культуры стройности, если у вас нереалистичные ожидания и вы постоянно критикуете свои формы и параметры. Все тела заслуживают достойного обращения. 9. Будьте в движении, почувствуйте разницу. Забудьте об агрессивных тренировках. Просто будьте активны, и вы поймёте разницу. Прочувствуйте, что вы ощущаете, когда ваше тело движется, а не считаете количество сожжённых калорий. Если вы сфокусируетесь на том, как чувствуете себя после занятий спортом и заметите, что стали энергичными, вам будет проще сделать выбор — вылезти из кровати, чтобы совершить бодрую утреннюю прогулку или продолжать бездельничать. Десятое. Заботьтесь о своём здоровье, относитесь к питанию спокойно. Выбирайте такие продукты, которые не вредят вашему здоровью и радуют вкусовые рецепторы, позволяя вам хорошо себя чувствовать. Помните. Для того, чтобы быть здоровым, не обязательно питаться идеально. Из-за одного перекуса, конкретного блюда или по-другому проведенного дня у вас не возникнет дефицита питательных веществ. Имеет значение то, как вы питаетесь в общем. Наша цель — прогресс, а не совершенство. Из книги «Интуитивное питание». Интуитивное питание для всех будет выглядеть по-разному. Это не конкретный набор рекомендаций, помните. Цель интуитивного питания формирование и сохранение здоровых взаимоотношений с едой и телом. При этом не важно, что человеку приходится есть, какие продукты он выбирает и какие хочет употреблять. Мы взяли за основу 10 принципов интуитивного питания, его цели равенства и принятия своего тела и добавили акцент на восприятии своей физической оболочки, а также хорошо изученные концепции, касающиеся детского сознания и воспитания. Не все дети устроены одинаково. Интуитивное питание не способно восполнить потребности некоторых детей. И это ожидаемо, ведь все люди очень разные. Не существует единого подхода к питанию детей, который был бы приемлем для каждой семьи. Как бы нам ни хотелось создать всеобъемлющее руководство, где были бы ответы на все вопросы родителей о питании детей, мы не в силах это сделать и мы не мним себя экспертами, разбирающимися во всём. Некоторым детям сложно и даже невозможно позволять сигналам голода управлять приёмами пищи. Принципы интуитивного питания всё равно окажутся для них полезными. Они помогут не делить продукты на хорошие и плохие, позволят включить в рацион хорошо переносимую еду, сфокусироваться на пище, которая доставляет удовольствие, обеспечить приток энергии, рост и развитие. Но интуитивное питание будет выглядеть по-разному для всех, и в этом нет ничего странного. Некоторые дети, чтобы понять, что пора принимать пищу, полагаются на внешние сигналы, например, время суток. На самом деле большинство детей довольно легко отвлекаются на то, что происходит вокруг, и не замечают, когда организм начинает подавать сигналы о том, что проголодался. И это существенное отличие между ними и взрослыми, осваивающими интуитивное питание. Три ключа частично посвящены тому, что родители разрабатывают систему и график питания, чтобы ребёнок в течение дня получал нужное количество подходящей пищи. Необходимо, чтобы взрослый позаботился о структуре питания и обеспечил безопасность этого процесса. Интуитивное питание не означает, что ребёнок будет есть и перекусывать, ориентируясь исключительно на своё чувство голода. Что такое позитивные взаимоотношения с едой и телом? Сказать по правде, для всех это определение будет выглядеть по-разному. Как можно описать что-то столь личное, абстрактное и сложное? Практически у каждого будет собственное понимание. Важное замечание. Говоря о взаимоотношениях с едой и телом, иногда вместо слова «позитивные» мы будем использовать «здоровые». Но не все видят здоровье и позитив в качестве конечной цели — В нашей аудиокниге эти слова выступают в роли синонимов. Мы уже несколько раз упоминали о позитивных взаимоотношениях с едой и телом. Теперь давайте поговорим об этом поподробнее. Что, если нам для начала изменить отношение к своему телу? Вместо того, чтобы что-то преодолевать, улучшать, действовать вопреки, давайте попробуем научиться быть благодарными своему телу Уважать его только за то, что оно существует и является ценной частью нас. Представьте, что еда — это уже не только источник энергии. Попробуйте насладиться ею, испытать удовольствие, всё время получать её в достаточном количестве. Может показаться, что мы предлагаем вам невозможное или невыполнимое в данный момент. Вероятно, сейчас вы так не думаете. Но могли бы. Может, именно такие взаимоотношения с едой и телом стоит сформировать вашему ребёнку? Почему стоит уважать, а не пытаться изменить своё тело? Если вы не уверены, что стоит стремиться к такому состоянию души и тела, давайте поговорим об этом подробнее. Мы полагаем, что, изменив мировоззрение, взрослые получат определённые преимущества. И всё же вы можете не осознавать существующую взаимосвязь между едой и телом, расширением возможностей и способностью быстро восстанавливаться. Если человек заботится о своем теле и уважает его, он чувствует себя увереннее и легче переносит сложные ситуации, связанные с дискриминацией по половому, этническому или расовому признаку, а также с травлей из-за сексуальной ориентации. Такие люди не склонны считать себя плохими или недостойными любви из-за своей внешности. Невероятность того, что у них будут здоровые и полноценные отношения не только с собой, но и с другими выше. Есть и другие причины, чтобы сформировать позитивные отношения с телом. Свобода движений, физическая активность. Мы не берём в расчёт попытки изменить своё тело. Вы научитесь уважать своё тело, станете более уверенными и сможете защититься от нежелательного сексуального внимания или нарушения телесной неприкосновенности, например, сексуального принуждения или изнасилования, хотя здесь не всё целиком в нашей власти, отказаться от наркотиков, алкоголя или других веществ, которые могли бы принимать под давлением сверстников. Вы также сможете лучше заботиться о себе, ориентируясь на свои потребности и желания, прислушиваясь к тому, что требуется организму в плане отдыха, комфорта, здоровья и движения. Когда мы отвлекаемся от недовольства своим телом и сравнения его с другими, у нас больше возможностей понять, что оно хочет в еде. И, наконец, если у нас позитивные взаимоотношения со своим телом, меньше вероятности, что мы увязнем в цикле диет, продолжающимися всю жизнь, что вредит нашему здоровью. Только представьте, какой бы могла быть ваша жизнь, если бы вас растили и поддерживали в уверенности, что вы заслуживаете безусловной любви. Это очень важная концепция, известна как фундаментальная любовь к себе, и она является основополагающей формировании доверительных отношений с собственным телом, а, следовательно, и с едой. Возможно, вы думаете, что это крайность, и что такое не всегда возможно. Фундаментальная любовь к себе выражается в том, что вы уважаете своё тело и уверены, что оно заслуживает питания и доброго отношения вне зависимости от того, как вы выглядите. Автором этого термина стала Соня Рене Тейлор, Автор книги «Ваше тело. Не повод извиняться». Это самый мощный инструмент, который поможет разрушить влияние культуры стройности на нас. Тейлор — известная поэтесса, художница, активистка и авторитетный эксперт. Посредством своей писательской и общественной деятельности она дала понять, что, лишь избавившись от необходимости соответствовать и перестав молчать, именно это велит нам делать культуру стройности, Мы сможем полностью раскрыть свой потенциал, свои возможности, освободиться и помочь себе и другим. Подумайте, каким может стать будущее вашего ребенка, если он будет обладать сверхвозможностями, которые подарит ему фундаментальная любовь к себе. Можно сделать ее своей следующей целью, которой вы и ваши родные будете стремиться, формируя позитивные взаимоотношения с едой и собственным телом. Наша основная цель — помочь вам и вашим близким жить более полной и приносящей удовлетворение жизнью, включая отношения с едой. Восприятие собственного тела — это давно существующая концепция, и её автор — доктор Нива Пайрон. Она советует отказаться от перфекционизма и быть собой, невзирая на социальные ожидания, которые на нас возлагают. Работа над восприятием собственного тела мы получаем возможность приобщиться ко всем преимуществам, о которых говорили минуту назад. Идеальных отношений с едой и телом не бывает. Человек несовершенен, и всё в нашей жизни непредсказуемо. Именно поэтому и такие ключевые аспекты нашей жизни, как взаимоотношения с едой, тоже не могут быть идеальными. Сталкиваться со сложностями и переживать болезненные ситуации, встречать на своём пути приятные и неприятные вещи — часть человеческой жизни. Когда речь заходит о воспитании детей, родители чувствуют давление и считают, что должны кормить их идеально. Нам говорят, что от этого зависит их здоровье, как сейчас, так и в будущем. Это очередная иллюзия, порождённая культурой стройности. Перфекционизм здесь не нужен, на самом деле он даже вредит. Он не позволяет человеку быть человеком. Модель интуитивного питания и взаимоотношения с собственным телом помогает объяснить, каким образом устанавливается взаимосвязь между едой и организмом. Каждый элемент — это кусочек одного пазла, и все они складываются в единую картину. К ним присоединяются, например, и духовные практики. И в результате у нас возникают близкие или не очень отношения с едой и телом. Эта модель может стать для вас отправной точкой и невероятным инструментом, который пригодится в дальнейшей работе. Взаимоотношения с едой и телом не статичны. Они меняются, то приободряя, то погружая в уныние. Поскольку все кусочки мозаики взаимосвязаны, то, когда меняется один элемент, могут измениться и другие. В результате наши взаимоотношения с едой и телом сегодня нас радуют, а завтра огорчают. Легко впасть в заблуждение. Если вы не испытываете радость, значит, потерпели неудачу. Но это максималистский подход, и он требует пересмотра. Это разновидность перфекционизма. Нельзя описывать отношения с едой и телом как хорошие или плохие, и они уж точно не могут быть идеальными. Их спектр довольно широк, и в зависимости от ситуации и состояния организма вы можете оказаться в разных его точках. Под влиянием интуитивного питания и модели взаимоотношения с собственным телом вы можете испытывать как позитивные, так и негативные чувства. Мы постоянно развиваемся, приобретаем новый жизненный опыт по мере того, как наше тело меняется на разных жизненных этапах. Многие люди отмечают, что иногда взаимоотношения с телом не складываются, и бывают периоды, когда очень сложно доброжелательно относиться к себе и ценить свой организм. Для многих это состояние стало практически перманентным. Это широко распространённый опыт, продиктованный человеческой природой в условиях, когда общество постоянно твердит, что мы недостаточно хороши, за что стоит благодарить капитализм, превосходство белой расы и патриархат. Практикуя принятие в ходе разных взаимоотношений и осознавая, как они на вас влияют ежедневно, Вы научитесь поддерживать себя, чтобы пережить эти сложные времена. Позитивные взаимоотношения с едой и телом не означают, что вы всегда будете чувствовать себя замечательно. Имеется в виду, что вы овладеете определенными навыками, практиками и убеждениями, которые помогут минимизировать вред, позволят реже испытывать негативные чувства по отношению к своему телу и научат вас заботиться о себе, Чтобы прожить свободную жизнь и хорошо себя чувствовать. Модель интуитивного питания и взаимоотношений с собственным телом. Взаимоотношения с едой и телом сложны. Каждый позитивный фактор играет в них определенную роль, но у него всегда имеется и противодействующий элемент. Чем больше позитивных факторов, тем лучше эти взаимоотношения в целом, и наоборот, большое количество негативных элементов приведет к нехватке позитива и общее самочувствие будет хуже. Обратите внимание, что чем больше у человека привилегий, тем меньше препятствий он встретит на пути к формированию позитивного опыта. Элементы интуитивных отношений с едой и телом. Комфорт. Противодействующий элемент — стресс. Разрешение. Противодействующий элемент — ограничения, Доверие. Противодействующий элемент — недоверие. Гибкость. Противодействующий элемент — ригидность, удовлетворение противодействующий элемент- депривация. Взаимосвязь- противодействующий элемент- разобщение. Важно отметить, и мы будем говорить об этом еще не раз, что позитивные здоровые взаимоотношения с едой и телом- это не отсутствие негатива или беспорядочности, а нейтральная взаимосвязь. Мы должны приложить усилия ради своих детей, чтобы помочь им установить положительный контакт с телом ведь они живут в мире, который постоянно стремится разорвать взаимосвязь с собственным организмом и наживается на обесценивании человеческого тела. Позитивные взаимоотношения также не имеют ничего общего с внешним видом, физическими и функциональными возможностями, формами или размерами. Позитивное восприятие собственного тела — это не то, чего каждый будет сознательно желать или сможет достичь, Причин тому множество, в том числе, и не на последнем месте, травма. Не у всех получится комфортно чувствовать себя в своем теле. Возможно, жизненный опыт так и не позволит кому-то почувствовать себя в безопасности даже после того, как человек откажется от установок культуры стройности и перестанет комплексовать из-за веса. Не у всех получится и научиться доверять своему телу. Мы рекомендуем не воспринимать позитивные факторы как данность. Считайте, что они помогут вам понять как вы или ваш ребёнок ощущаете себя в своём теле. Если мы знаем, что снижение уровня стресса благотворно отразится на нашем самочувствии, это не означает, что нам легко будет его снизить. Иногда это вообще невозможно. Выведите собственную формулу. Вам важно составить собственную формулу взаимоотношений с телом. Если человек пережил травму, которая отразилась на его физических возможностях, как это часто бывает, то, вполне вероятно, он не захочет включать комфорт, доверие и взаимосвязь в список обязательных элементов. Некоторым людям в процессе восстановления со временем при поддержке окружающих удается расширить свой набор элементов, если появляется такое желание. Мы ни в коем случае ни от кого не ждем, что он или она будет определять свои отношения с собственным телом именно таким образом. Пусть наши идеи станут фундаментом, на основе которого вы сформируете модель, которая поможет лично вам. Интересно отметить, что когда мы говорим о здоровье, мы преимущественно думаем о внешнем виде или о том, насколько хорошо функционирует наш организм. «Я могу пробежать полтора километра» или «я похудел на 5 килограммов», «влезаю в джинсы, которые носил в школе». Ни ваш внешний вид, ни физические возможности не определяют уровень здоровья, и они не имеют значения для формирования позитивных взаимоотношений с едой и телом. Чтобы ощутить гармонию, вам не нужно менять свой внешний вид, развивать какие-то физические навыки или худеть. Шесть элементов модели интуитивных отношений с едой и телом. Комфорт. Речь о том, насколько вам удобно в собственном теле. Речь не о том, что вам всегда должно быть комфортно, а о том, что когда вы ощущаете неудобство, это не значит, что ваше тело плохое. Необходимо понять, что, несмотря на физический дискомфорт, ваше тело всё равно позволяет вам чувствовать себя лучше. Это ваш дом, который заслуживает заботы, уважения, сочувствия и удовольствия. Ваш организм стоит того, чтобы ему было удобно, чтобы за ним ухаживали, и так должно быть всегда. Речь не о том уровне комфорта, который вы ощущаете в данный момент, а о том, что тело заслуживает того, чтобы о нём заботились. Часто те, кто привык думать негативно о своём теле, считают, что они не заслуживают комфорта или отдыха, недостойны этого. Подобные убеждения возникают главным образом от того, что этим людям всю жизнь внушают, будто их тело недостаточно хорошее. Когда вы постоянно слышите такие замечания, то пропитывайтесь этими идеями и начинайте верить в них. Противодействующий комфорту элемент — стресс. У стресса множество самых разных проявлений, Но он может возникнуть из-за того, что вы столкнулись с давлением и травлей, получая обидные комментарии в свой адрес. Стресс может быть эмоциональным, физиологическим и физическим. Он возникает из-за постоянного ощущения, что вам нужно привести в порядок свое несоответствующее стандартам тела. Стресс также может стать непосредственным результатом попыток изменить свое тело с помощью диет, ограничений, изматывающих физических упражнений и так далее. Вы можете столкнуться с ним из-за факторов, которые вы не в силах контролировать. Принадлежность к маргинальной группе, оскорбление, насилие и многие другие явления способны спровоцировать стресс. С другой стороны, если вы уверены, что заслуживаете комфорта, удовольствия, радости и умиротворения вне зависимости от того, как выглядит ваше тело, это многое говорит о ваших взаимоотношениях с собой. Многим людям требуется дополнительная работа над собой, чтобы осознать истину, с которой мы все рождаемся. Если вы хотите ощущать комфорт и ищете его, вы заслуживаете и достойны того, чтобы его обрести. Разрешение. Безусловное разрешение есть. Это основной постулат интуитивного питания. Речь о том, что вы позволяете себе или своему ребёнку употреблять пищу вне зависимости от причин, по которым вам нужно или вы хотите это сделать. Вы можете есть, потому что голодны, хотите что-то попробовать, получить удовольствие или ощутить комфорт. Вы даёте себе разрешение есть всё, что вам нужно и что вам хочется, и получать от этого удовольствие. И вы заслуживаете того, чтобы употреблять любые продукты. Разрешение, трамплин — который поможет научиться есть осознанно и следить за тем, чтобы ваше тело хорошо себя чувствовало. Этот фактор касается не только еды. Вы можете разрешить себе отдохнуть, сказать «нет», охранять своё здоровье и удовлетворять свои потребности. Противодействующий разрешению элемент — ограничение. Ограничение — это противоположность разрешению. И именно из-за него не работают диеты. Ограничение провоцирует разум восполнить то, чего человек был лишён. Теория говорит нам о том, что, ограничивая или исключая из употребления определённые продукты, человек обрекает себя на то, что в будущем станет есть их больше, когда закончится диета, когда он будет эмоционально уязвим, слишком голоден или по другим причинам. Точно так же, как и разрешение, ограничение относятся не только к питанию и чувству голода. У людей есть потребность в человеческом общении, выборе, времени для самоанализа или одиночества, перезагрузки, отдыхе, и это далеко не полный список. Доверие. Здесь речь идёт о том, насколько вы доверяете сигналам, которые подаёт ваше тело, и насколько оно уверено, что вы услышите подаваемые им сигналы. Больше всего нас интересует информация о голоде и насыщении. Есть и другие способы проверить, насколько доверительны у вас отношения с телом. Чувствуете ли вы, когда мочевой пузырь наполнен, и спешите ли найти туалет поблизости? А когда в голове туман и глаза слипаются, понимаете ли, что вам нужно поспать? Степень доверия зависит от того, насколько вы уверены, что физические ощущения сигнализируют о потребностях организма, и что когда ваше тело сообщает какую-то информацию, вы вольны принимать решение. Если степень доверия высока, то вы считаете, что организм подаст сигнал, а ваше сознание отреагирует на него оптимальным образом. Доверие обоюдно. Вы позволяете телу подавать сигнал о голоде, а оно полагает, что в течение определенного времени его покормят, если вы придерживаетесь концепции интуитивного питания. Противодействующий доверию элемент — недоверие. Если человек сидит на диете или сталкивается с нехваткой продуктов питания, доверие может быть утрачено. Вы перестаёте снабжать организм тем, что ему необходимо, а он в ответ запускает гормональные и нейрохимические изменения, приводящие к перееданию. Таким образом, тело компенсирует недостаток пищи. Так начинается цикл недоверия и беспорядочного питания. Доверие обоюдно. Тело полагается на сознание, а сознание — на тело. Доверие появляется задолго до того, как мы начинаем принимать решения, касающиеся питания. Как только ребёнок родился и заплакал от голода, его тут же покормили, и он начинает понимать, что родитель способен удовлетворить его потребности. Доверие может быть подорвано в любой момент. Но хорошая новость заключается в том, что его можно восстановить. Вероятно, вам и вашим детям придётся много трудиться для этого, опираясь на три ключа. Гибкость. В нашей аудиокниге речь идет об отсутствии правил в отношении внешности и питания. Мы часто обнаруживаем, что как только человек осознает, что гибкость в этих вопросах принесла ему пользу, он распространяет ее и на другие сферы своей жизни. Как отмечает доктор Нива Пайрон в книге «Руководство по позитивному восприятию тела и эмбодименту. Основой комфортного восприятия своего тела является психологическая гибкость. Эта модель обеспечивает ментальное здоровье и благополучие, делая акцент на осознанности и открытости по отношению к тому, что происходит в жизни. Она позволяет действовать в соответствии с выбранными ценностями, даже если человек испытывает стресс и дискомфорт. Это означает, что чем более вы ментально гибки, тем выше вероятность, что вы сосредоточитесь на действительно для вас важном и не сделаете выбор в пользу такого поведения, которое отдалит вас от ваших ценностей. Противодействующий гибкости элемент — ригидность. Ригидность — это неспособность адаптироваться и менять своё поведение, даже если в результате вам приходится чем-то жертвовать. Расстройство пищевого поведения — яркий пример ригидности. Ещё один пример. Неспособность адаптироваться к режиму дня или графику приёма пищи своего ребёнка, даже если у вас есть план. Можно привести множество примеров ригидности. Среди них запрет принимать пищу после определённого времени, запрет на еду с определённым количеством калорий или содержанием сахара, или полный запрет каких-то продуктов, в основе которого лежат установки культуры стройности. Ригидность, которая иногда свидетельствует о перфекционизме, Это ощущение, что вы должны придерживаться определенных правил в отношении питания, и в результате вы едите меньше, чем требует организм, или воздерживаетесь, или упускаете ценные впечатления, например, праздник в кругу родственников или друзей, потому что они способны жить в отсутствии правил. Удовлетворение. Рэш Трибл описывают его как главную приманку интуитивного питания. Удовлетворение — Это составляющие взаимоотношений с едой и телом, которая позволяет почувствовать удовлетворение, радость и счастье. Если говорить о еде, вы ощущаете удовлетворение, когда интуитивно чувствуете, что съели достаточно, и пища соответствует вашим пожеланиям по вкусу, текстуре, запаху, температуре и так далее. В разные дни и в разное время набор факторов, необходимых для того, чтобы ощутить удовлетворение, отличается. Именно поэтому нам нужна гибкость а сигналы, получаемые от тела и заложенная природой мудрость, позволят понять, что нужно для того, чтобы его испытать. Чем лучше ваша способность испытывать удовлетворение, тем меньше времени вам нужно проводить в поисках того, что соответствует вашим потребностям. На более глубоком эмоциональном уровне удовлетворение выходит за рамки питания. Мы ищем его в отношениях, в профессиональной деятельности, через поиски смысла жизни и во многих других сферах. Противодействующий удовлетворению элемент — депривация. Депривация — это то, что мы испытываем, когда наши потребности не реализуются. Это ощущение, не позволяющее испытать удовлетворение. Согласно культуре стройности, депривация бывает намеренной, часто с целью сбросить вес. Когда с депривацией сталкиваются дети, это означает, что их потребности не удовлетворяются, иногда родителям или опекуном. В такой ситуации они чувствуют, что их желания не имеют веса или что никто их не слышит. Иногда последствия депривации преследуют человека всю жизнь, и ему требуется самостоятельно или с чьей-то помощью пересмотреть свои отношения с родителями. Взаимосвязь с телом. Взаимосвязь с телом — это, по большей части, желание оставаться с ним на связи, воспринимать его сигналы о голоде и сытости, его мысли, ощущения, желания и потребности. Для этого требуется определенный уровень осознанности и информативности, и с практикой интуитивного питания этот уровень повышается. При наличии доверия, комфорта и разрешения такая взаимосвязь становится возможной. Чтобы услышать сигналы своего тела, вам должно быть комфортно. Затем доверие поможет вам положиться на полученную информацию, и взаимоотношения с организмом будут установлены. Это происходит, когда вы позволяете себе замедлить темп, проявить осознанность, прианализировать свои мысли и чувства. Взаимосвязь с телом требует определенного уровня осознанности. Вы можете начать практиковать ее в любое время, сделав паузу, настроившись на свое тело и отмечая, что вы чувствуете. С практикой это будет получаться проще и естественнее. У детей обычно сохраняется естественная взаимосвязь со своим телом, поскольку они не были вынуждены десятилетиями жить в отрыве от него, как бывает со взрослыми. Противодействующий взаимосвязи с телом элемент — разобщение. Поскольку взаимосвязь основана на доверии, комфорте и разрешении, разобщение возникает, когда один из этих элементов отсутствует. Разобщение может совершенно не поддаваться вашему контролю, если оно стало, например, результатом травмы физической или психологической. Возможно, вы ощущаете его прямо сейчас. Это встречается довольно часто. В мире слишком много факторов, от культуры стройности до несоблюдения баланса между работой и личной жизнью, хронического стресса и травм, которые мешают нам настроиться на своё тело. Помните о том, что взаимосвязь и разобщения не абсолютные величины, их степень может варьироваться. Собираем пазл. Теперь, когда вы узнали об эмбодименте, позитивных отношениях с едой и телом и прошли ускоренный курс по интуитивному питанию, давайте поговорим о том, зачем вы здесь и как действовать в сложившейся ситуации. Как нам сложить все элементы мозаики вместе и помочь детям вырасти, опираясь на них? Именно поэтому мы и создали три ключа, которые позволят родителям и опекунам посодействовать юному поколению в формировании позитивных взаимоотношений с едой и телом. Понимаем, вам хочется подробнее поговорить о трёх ключах уже сейчас, но сначала мы затронем другую тему — поговорим о вас. Именно вы играете ключевую роль в том, чтобы помочь детям сформировать отношения с едой и телом в будущем. Вы обладаете огромным влиянием. И как пример для подражания, и как человек, способный оказать поддержку. Для начала мы обратим внимание на вас и поможем вам настроиться на то, чтобы вырастить интуитивного едока. Мы будем вас поддерживать и просим, чтобы вы дали себе немного времени, чтобы подготовить почву. В следующей части аудиокниги мы поможем вам собраться силами и направить свою энергию на воспитание будущего интуитивного едока. Именно этого ждут многие дети от своих родителей и опекунов. Мы уверены, у вас получится. Подводим итоги и размышляем. В трёх главах, с которыми вы ознакомились, мы подвергали сомнениям установки сложившейся культуры и критиковали её влияние на наши кошельки, пищевые предпочтения, самочувствие и самооценку. Мы говорили о том, какой вред диета может нанести взрослым и детям, и рассказывали о защитном эффекте интуитивного питания. Теперь сделайте глубокий вдох и найдите время, чтобы поразмыслить над следующими вопросами. Что вы включаете в понятие позитивной взаимоотношения с едой и телом? Ощутили ли вы эмбодимент и шесть элементов как место назначения, к которому вы хотели бы двигаться? Почему? И почему, если нет? В течение одной минуты попробуйте настроиться на своё тело. Способны ли вы справиться с физическими ощущениями, которые сейчас испытываете? Можете ли назвать одно из них? Возможно, вы голодны? Хотите в туалет? Испытываете жажду? Устали? Какие выводы вы сделали после того, как намеренно взяли паузу и проверили ощущения в своём теле? Мы уверены, что вам не терпится начать помогать своему ребёнку. А поскольку сначала нам нужно поговорить о вас и ваших отношениях с едой, вот несколько советов, которым вы можете начать следовать прямо сейчас. Как начать практиковать интуитивное питание дома? Обратите внимание на перечисленные далее пять пунктов как на важные примечания к этой аудиокниге. Это то, что вы можете начать делать прямо сейчас, пока будете более подробно знакомиться с тем, как перейти на интуитивное питание. Первое. Попробуйте перестать интересоваться весом, своим, своего ребёнка, чем бы то ни было. Избавьтесь от весов или спрячьте их. Если ребёнок поинтересуется, куда они делись, вы поймёте, что он замечал больше, чем вы думаете. Скажите ему. «Я понял, что для того, чтобы хорошо себя чувствовать и заботиться о себе, мне не обязательно взвешиваться. Я думал, что следить за весом полезно, но оказалось, что это не так. Так что наша семья прощается с весами». Второе. Если вы говорите о питании, отмечайте те моменты, когда непреднамеренно пытаетесь подкупить, принудить или заставить ребёнка есть. У вас может быть такая привычка и с ней нужно расставаться. Не ругайте себя, если обнаружили нечто подобное. Далее мы подробно поговорим об этом, а пока поймите, что ваша задача гарантировать, что в течение дня в определенное время в доме будет еда. Вы должны обеспечить наличие разных продуктов в зависимости от того, что вы смогли купить. Не зацикливайтесь на питании — Достаточно, если в продуктовом наборе будут сочетаться углеводы, белки, жиры, фрукты, овощи и сладости. Вам не нужно быть идеалом. Третье. Ешьте осознанно, если это еще не вошло у вас в привычку. Наблюдайте за ощущениями голода и насыщения. Не нужно отмерять размер порций, считать калории или макроэлементы. Мы знаем, что такое поведение, вероятно, радикально отличается от привычной вам схемы, а глобальные перемены могут вызвать тревогу и даже вытащить на поверхность более серьёзные проблемы с питанием. Если вам нужна помощь, обратитесь к лицензированному специалисту по интуитивному питанию. Это непросто, но вы не одиноки. Настроиться на своё питание не значит начать есть меньше. Это всеобщее заблуждение и предлог, с помощью которого культура стройности пытается привлечь на свою сторону интуитивное питание. Ваша цель — осознать когда организм насытится, и научиться воспринимать его сигналы. Не старайтесь быть идеальными и наслаждаться каждым кусочком, просто ведите себя естественно. Четвёртое. Говорите о питании и теле в позитивном ключе. «Мне нравится, что у меня есть руки. Я могу тебя обнять и поиграть с тобой». Или «Мне уже не терпится попробовать этот кукурузный хлеб». На то, чтобы распознать автоматические негативные разговоры о теле и питании, и заменить их позитивными потребуется время. Будьте к себе снисходительны, не спешите. Если вы совершили ошибку, можно исправить ситуацию, сказав, что вы не хотели так говорить, и вы стараетесь больше не вести беседы о еде и организме в негативном ключе. Наши тела бесценны и хороши от природы. Пятое. Измените свое отношение к хорошим и плохим продуктам, а заодно и обсуждение этой темы. Дети не станут охотнее питаться определенным образом, если пугать их возможными проблемами со здоровьем в будущем. Подобные разговоры о плохой или нездоровой еде не особенно их страшат. Дети оперируют конкретными понятиями. Они не понимают, что вы хотите сказать, называя еду плохой, или говоря «ты такой нехороший, потому что съел то-то и то-то». Некоторых юных едоков такие разговоры подталкивают к расстройству избирательного питания. Другие погружаются во внутренний диалог, осуждая себя и испытывая чувство вины. Со временем, когда вы перестанете пугать детей нездоровыми продуктами, их мысли начнут отражать ваш изменившийся и теперь позитивный настрой. В результате, если им захочется съесть что-то, что раньше вы называли плохим или нездоровым, они не будут испытывать чувство стыда. А чем меньше стыда, тем лучше.